Поспать я себе дал пять часов. Времени мало, но и этого мне более чем достаточно. Проверил метки, но все фигуранты на месте, в разных местах Львова, не уехали. Связался с пятым, что над США висел, примерно над Канзасом. Он так почти все штаты накрывал, только чуть повернуться. Так вот он нашёл и цели, и средства. В разных местах США на военных базах стояли ударные летательные аппараты. Дежурное крыло, так заряжено. Пусть стоят в ангарах, но пятый уже взломал управление и аппаратами, и воротами ангаров. Всего таких беспилотников было шесть. Два с противокорабельными ракетами. Оба на разных побережьях, один на Атлантическом, другой на Тихоокеанском. Так мало того, что беспилотники найдены, он ещё и цели для них подобрал. Одну цель я отменил, нефтяную вышку в море бить не стоит, ещё не хватало экологической катастрофы. А вот резервная цель для этого БПЛА в виде дамбы, что зальёт множество полей, Да и что говорить, городков, вполне неплоха. Вода там будет пребывать быстро, но не волной успеют сбежать. Это цель первого. во второго с противокорабельными ракетами цель введя атаки канадского эсминца. Да, цель не гражданская, но и против военной я не против. А этот эсминец был ближе всего. Потом у четырёх других там подвешены в основном управляемые ракеты. Это разные заводы, фабрики и места содержания нефтяных хранилищ. Буду бить по нефтяным резервуарам вот пока завтрак на плите готовил и завтракал, душ принимал и проделал всё, что спланировал. То есть через час с момента, как проснулся, операция в США была проведена и даже закончена. Все шесть БПЛА также уничтожил, но уже направил в водоёмы следы скрыть. Два завода и одна фабрика, единственные в Штатах выпускали серьёзную военную электронику, и пока заменить их нечем, там неслабые пожары бушевали, я знал, куда бить. Пятый подсказал, собирая статистику. «Эсминец канадский на дне, дамбе хана. Отлично, беспилотники поработали. Ладно, пусть тот пока дальше висит, два других сейчас над Канадой. Собирали статистику будущих работ и, что там говорить, каверс. Ищут новые цели. А я собрался, надел бронекостюм, оружие проверил, давно уже почистив и подготовив, ну и покинул квартиру. Дмитрий Гордон умер прямо в прямом эфире, когда давал интервью какому-то каналу, кажется, даже главному каналу Украины». Тот только удивлённо повернул ко мне лысую голову, спрашивая, «Ты кто?». В глазах у него начало расплываться ужас узнавания, по часам на руке понял, по мощной амуниции, но тут же пораскинул мозгами, в прямом смысле. Пули с надрезами, череп разнесло. Всё это подвизг с динамиков от какой-то местной ширной бандеровки с новостей. Развернувшись, я покинул частный дом, что тот снимал. Это не его жильё. Дальше пробежался ещё по шести блогерам, двум военным экспертам, И семи представителям власти, включая того, что заменил Люсеньку Арестович, Вакова и Яценюка тоже нашёл. Тут и бывший хозяин Приватбанка находился, переговоры вёл. И его я навестил. И только о том, что Гордона убили, было неизвестно. Ночь спали большинство, хотя и не все. Полицейские и военные машины метались по улицам, а я дошёл до местного здания администрации. Именно тут и находился президент Украины. Его подпевала и охрана. Или конвой, как многие считали. кто и сейчас на месте общался с канцлером Германии. То, что времени два часа ночи никому не мешало. Кстати, после США и по Германии и с франции пройдусь. Эти тоже что-то позабыли в мирной жизни, как звенит оплеуха в ухе. Я правильно сказал, не нужно меня поправлять. Посмотрев на часы, я довольно хмыкнул. На груди камера закреплена, на каске вторая. 40 минут назад я открыл страничку на хостинге под тем названием, где первая буква «Ю», а последняя «Б» под именем Сепар, и поставил информацию, что через час будет прямая трансляция под названием «Ликвидация главного бандерлога». Причём продублировал и на английском. Страничка во всех государствах. Подключаться к трансляции или поставить напоминание «им сообщение придёт о начале» стало множество адресов из разных стран. На данный момент больше 12 миллионов человек ожидали начала видео, и количество быстро росло. Всё же Сепар на этот момент был известен уже всей планете. Информация даже по новостным каналам прошла. Все силы третьего были брошены на противодействие команде программистов видеохостинга, чтобы не дать удалить мою страничку и вообще прервать трансляцию, и у них ничего не получилось. Я продублировал страничку на других серверах. Не успеют. Точно говорю. Даже если серверы упадут, те их отключат, это ничего не изменит, кроме проблем самого хостинга. Время ещё есть, поэтому я решил похулиганить. Задействовал часть мощности второго и первого, один не вытянет. Оказалось, лживый карлик общался с германским канцлером перед видеоконференцией с Еврокомиссией. Обсуждали, что говорить и как вести тему. Тема пока одна — бойня в городе Буча. В общем, трансляция началась. Вон даже по времени сейчас поздняя ночь — собрали срочный совет. Почему, ясно как день, отвлечь внимание людей от проблем в Европе, этой бойней, и дать Украине тяжёлое вооружение? И лживый карлик тут выступал главным свидетелем обвинения. Там как раз началось. Он поздоровался на Бандеровском, хотя английский отлично знает, но у него позиция такая, после чего я и влез. Уже взломал линию связи от хриплого карлика, перевёл на себя, но картинка оставалась та же, даже не мигнула и не исказилась. Именно президент Украины говорил и вел себя в прямом эфире при множестве свидетелей не самым подобающим образом. Прямое включение было. Пока сам бесноватый бесился в кабинете, пытаясь хоть как-то повлиять и прервать связь, а тот видел на экране монитора из себя, и шокированные лица Еврокомиссии, журналистов и операторов, да всех, кто был этому свидетелем. Более того, это все шло по телеканалам Европы в прямом эфире. И да, говорил тот на английском, я Бандеровского не знал. Да и знать не хочу. Ему задали вопрос по поводу расстрела мирных жителей российскими войсками, когда президент Украины поднял руки, останавливая говорившего. «У меня встречный вопрос. Когда нам передадут танки и реактивные установки залпового огня? Обещали через сутки. Прошло двое, техники нет. Где она?» При этом двойник с силой хлопнул ладонями по столешнице, от чего все вздрогнули. Лицо его было откровенно злым. «Вопрос касается геноцида жителей Бучи». Попытался напомнить о теме разговора канцлер Германии, вернуть собеседника на истинный путь. Вот уж кто явно забеспокоился. «Подождите, это всё одна тема. Мне что обещал премьер-министр Англии? Он сказал, я отвлеку от него недовольство англичан, он мне пришлёт боевую технику. То, что там пожар на станции, не оправдание. Мои люди сделали фейковые записи в Буче. Да, наспех, да, неправдоподобно. Но сделали красиво. Многие всё же поверили. Отвлекли жителей Европы от ваших проблем». А оружие так и не прислали. Вы платите мне, чтобы мои войска расстреливали дома в Мариуполе и других городах Донбасса, стирали их с лица земли. Мои азовцы убивали мирных жителей в подвалах, пытали и насиловали. И мы орали на всех углах, что это сделали русские. Это сделали мы. Зачем скрывать правду? Вы нацисты и я нацист. Мы одной крови. И у нас общий враг. Это только в Израиле полные идиоты считают, что еврей, рожденный от еврейской мамы, не может быть нацистом». Вон у меня под футболкой висит нацистский знак свастика. Видите? И что? Да всем плевать. Вы кормитесь с руки Байдена, он мне сам сказал. Делайте то, что он приказал. И передайте, наконец, моё оружие. Иначе я расскажу всему миру, что биолаборатории действительно у нас есть. И я приказал даже украинских детей туда отправлять на опыты. Их не жалко, сироты. Всё по заветам Бандеры, он мой учитель. А провал с британским лётчиком... Мы специалисты с ним работали, он должен был угнать самолёт с ядерной бомбой и передать нам, а мы использовать её в Москве, вызвав третью мировую войну, ядерную. План провалился, этот идиот куда-то там на хранилище бомбы скинул. Раз его не будет, дайте обычное тяжёлое оружие, корабли, самолёты, танки и пушки. Если не дадите, мы сами придём к вам и заберём. Много моих граждан уехало к вам. Они возьмут то, что нам обещано и что мы честно заработали. Двойник зигнул, вскинув руку. И начал бесноваться. Пена пошла изо рта. Он требовал оружия и самолёты, обвиняя представителей Еврокомиссии в предательстве. Я ещё подумывал тут же рассыпать порошок из пакетика, чтобы тот дунул в нос, как кокаиновый любитель. Но решил, что это будет слишком. И так много впихнул в одну речь. Впрочем, европейцы съедят и такое, не моргнув глазом. Им и наркозависимый президент сгодится. Главное, чтобы против России был. М-да. 10 минут и напрочь сломал репутацию этого клоуна. Тот, настоящее сознание потерял, развалившись в кресле. Тут и у меня время подошло, началась трансляция. А началась она в тот момент, когда я подходил к опорному пункту у здания правительства. Вообще к зданию не подойти, всё окружено такими опорниками, полиметы, птуры стояли, солдат чуть больше роты, патрули ходят. "Пароль", обратились ко мне, причём на русском. В опорнике было отделение солдат при сержанте Выхватив из двух кабур два глока с глушителями, я открыл быстрый и прицельный огонь, ликвидировав солдат. Видимо, кто-то со стороны увидел вспышки, да и меня, а я на свету был, стреляя на ходу, заорали, и раздалась очередь. Пули ударили по брусчатке, одна скользнула по защите правой ноги, от чего я чуть не споткнулся. Зайдя в опорник, да обычный блокпост, обложенный мешками и с навесом, я сделал контроль двум подранкам — Подобрал два автомата, перед этим перезарядив пистолеты, вернув их на место, и взял в каждую руку по автомату. Рванул к зданию, стреляя на ходу, причём точно и по двум направлениям. По одному снимала нагрудная камера, показывала, как солдаты службы охраны президента падают, сбитые с ног пулями, и отходят. Раздавался мат на английском. Тревога уже по всему городу звучала. Я из второго автомата в сторону другого блокпоста бил, вышибая противника там. Это на шлемная камера. Как раз магазина опустошил и ушёл за угол здания. Всё, я в мёртвой зоне. Между прочим, по мне тоже стреляли и попадали. Пять раз. Но пробитий не было. Обычная стрелковка. Отбросив обе единицы оружия, они пустые, я ухватился за кладку и стал быстро на одних руках подниматься наверх. На третьем этаже выбил окно коленом и, вырвав раму правой рукой, забрался внутрь. Пистолета не трогал. А приготовив АКС-74У с глушителем, что пока висел на боку, выбив дверь ногой, я вышел в коридор и одной очередью скосил трех солдат и двух офицеров. Потом выпустил остаток патронов, в спину каким-то гражданским в дорогих костюмах, что рвались к лестнице. Это люди злобного карлика, вот их не жалко. Перезарядив автомат, я кинул на лестничный пролет три гранаты и ударом ноги выбил двустворчатые двери, которые распахнулись, позволив мне войти в кабинет президента. С момента начала стрельбы двойник задёргался и заверещал Еврокомиссии, что это российский десант за ним пришёл. Начал хватать бумаги со стола, оживать их, уничтожая улики. А когда выстрелы и разрывы гранат раздались рядом в коридоре, нырнул под стол, умоляя членов Еврокомиссии спасти его, прислать помощь. Судя по лицу канцлера Германии, он такой ситуацией вполне доволен. Наверное, только жалел, что это не германские подразделения штурмуют здание карликом, Он явно сам хотел его придушить. Вроде такие события, такая информация, но в зале Еврокомиссии было тихо. Все с напряжением и каким-то болезненным вниманием следили за тем, что происходит в кабинете хриплого клоуна. Точнее, слушали. Камера показывала стол и пустое кресло с флагом за ним. А я в это время, выбив дверь и зайдя, пустил две пули из автомата по столу президента, пробили, в притирку с его телом прошли. В этот момент уже шла настоящая трансляция из кабинета, а не подделка. «Вылезай!» «Прятаться под столом недостойно. Прими смерть как мужчины», – сказал я на русском. В зале Еврокомиссии сразу забармотали переводчики, вводя в курс моих слов. Тот вскочил и открыл по мне огонь. Пистолет мелким оказался, ПСС, 6 выстрелов и четыре попадания в грудь, на что я сказал, «Спасибо, как раз грудь чесалась». Рванов с места, я скрутил кокаинового карлика, откинув оружие в сторону. Дальше, посадив его на стол, велел не шевелиться. Снял рюкзак и достал жилет, набитый кубиками тротила и опутанный проводами. Да, груз опасный, когда тот был в рюкзаке, в него могла попасть пуля, но на жилет сверху бронежилет уже надел, да и не было попаданий, обошлось. Он надевать не хотел, но легкий удар под ребра, и Карлик на всё согласен. Я надел и застегнул. «Держи», — сунул я ему в руку детонатор. «Видишь кнопка сверху? Нажми и держи. Молодец». Ты поставил заряд на себе на боевой взвод. Как отпустишь кнопку, не только твой кабинет пол здания разнесёт». Отойдя на 2 метра, чтобы камера хорошо видели его сидящим на столе, я кинул 5 гранат за угол, а то там охрана к штурму кабинета готовилась, долетели все, и услышал. «Может, договоримся? У меня есть деньги, миллионы». Тут загрохотали гранаты на лестничном пролёте, так что пока штурм отложили, выносили раненых и убитых, а я сказал... За тобой нет правды. За мной она есть. То, что я тебя ликвидирую, это не чьё-то решение. Оно моё. Личное. Но и от всего Донбасса. От всей России. А теперь возьми и отпусти кнопку. Не хочу. Того не просто трясло. Колбасило. Это нервы. Да, тогда так. Я пристрелю тебя. Потом найду твою семью. Они во Флориде пытаются вернуть проданный дом. Найду твоих родителей, что сейчас в Испании. Такие же выродки, как ты, размножаться не должны. Разом, как-то визгливо, с нотками паники, но была и ярость, тот отпустил кнопку. Сработало через две секунды. Он даже с недоумением успел посмотреть на меня, мол, где взрыв. Как я и обещал, разнесло пол здания Погиб последний президент Украины. Погибла штурмовая группа. Прервалась связь с Еврокомиссией. Прервалась связь с двух нательных камер. План выполнен. Сепар погиб, и погиб как должно, в бою. Ярко. И теперь никто не будет сомневаться, что он не выжил. А на моей страничке было полтора миллиарда зрителей. Вы думаете, это конец? О нет, это только начало.